Вот ты, Симаха, язве тебя приехал от сытого куска, взбаламутил мужиков и укатил. А что дальше? А дальше, Матвей, ни молочных рек, ни к и с е л ь ы х берегов не будет. Но та же земля без перетасовки в одних трудолюбивых руках будет давать больше хлеба. Появится машина у мужиков. Мы сделали первый шаг к облегчению нашего труда. В других странах это поняли давным-давно. А мы не поняли, да и понять не хотим. Машины, Матвей, выведут нас из нищеты, темноты и рабства. Только машины. Я, Симаха, года два тому продал на Мурзинскую ферму кобылу с сосунком. Хорошая кобылка была, до сих пор жалко. А продал кому по горькой его нужде. И оставил он меня погостить. Что ж, видимо, редко, дай, думаю, поживу и погляжу на хорошее обзаведение. Как ты говоришь, так оно и есть. Кругом железо, плуги, бороны, с е я л к а веялка, молотилка. Грабли язи их и те из гнутой проволоки. А сейчас, поди, и того больше. Да что ж, солому даже парит в железных бочках. Так плохо ли? Ты погоди, сам собьюсь. Солома, думаю, все-таки не от сытой радости в железо-то сподобилась. Машина, говоришь, машины, а что от них цветет на вашей ферме? Поля з а п о р ш и в и л и в сорняках, покосы заросли дурью. Скотина тоже не сказать, чтобы уж козистой была. Урожаи, дай бог, семена собрать. Ну, не так, что ли? Все так, Матвей, почти так. Сам думаю об этом день и ночь, мучаюсь. Но от машин не откажусь. Не будет у нас техники, Матвей. Вечно останемся жить в темных избах. Есть будем одну картошку и плодить р а х и т о Взять теперь ту же, о х а й н у ю тобой, мурзинку. Правда, ничего в н е не цветет. Однако люди, Матвей, смотрят на белый свет куда веселее, осмысленней, чем наши, Межевские. Бабы почти не жнут серпами. Молотильных цепов и в помине нет. Плугом легче и глубже можно вспахать поле. Так это, Матвей, или не так? Ну, с е м ё н язвитя, однако, не ж тебя переспоришь. Ишь, как повернул. Да уж, что верно, то верно. Мы баб своих заездили до смерти. Сердце ломит на них, глядячи. Другой раз, видишь, перемогается б а б ё н к а Своё причинное с ног валит её. И думаешь, отдохнуть бы ей, а нет... Староста гребет всех в поле, и не смей перечить, он, видишь ли, державу кормит. Накормил царствие ему н е б е с н ы й туда и дорога. Переехали низенький мост, залитый водой. За речкой места пошли низинные, лесные. Сразу дохнуло зябкой сыростью еще не согретой земли. Матвей достал из-за спины стеганный армяк из крышенины, натянул на плечи, проглотил набежавшую слюну. Эх, теперь ибо в самую пору! Зачем же дело, отозвался с е м ё н и выволок из своего кожаного мешка шкалик петровской водки. Держи! Мать навелила, я и взял в дорогу. Кстати, вышла. Пошли ей, Господь! Матвей передал вожжи Семену и, обласкав шкалик в ладонях, ногтями и зубами вытащил из него пробку. Чтобы не расплескать, крепко обхватил горлышко и вдавил его вместе с кулаком в бороду губам. Передохнув, смачно облизался и прострелил шкалик одним глазом на низкое закатное солнышко. Маленькое и тебе, плешится, на-ка! Я не стану, как знаешь. Было бы предложено, а от убытка Бог избавит. От выпитого на душе у Матвея потеплело и умягчилось. Ему захотелось тихой, ласковой беседы, и он спросил, выдав свои сомнения. «Ты нас, Сеня, всех чохом не вини. Не стоим мы того. Мы за скотиной да землей, ребятишки, зима, язве ее, мало видим и разумеем себя. Ты и без меня знаешь, мужик вечно чего-то ждет, чему-то молится. А вот случилось ломать старинку. Она дорога язве. Слились мы с нею, как с нелюбимой женой. На самом-то деле оно может и к лучшему, что разведут нас по загонам. Но ты мне с е не скажи, как на духу. Не уж это новое установление, оно и есть то самое, чем из веку бредит крестьянин. Бери свой лоскуток, и в нем вечное твое царствие, сам работник и сам себе хозяин.